Глава восемнадцатая. На пятый день температура упала до минус 45 градусов по Цельсию. Как ни странно, на полный комплект любой грейдовой игровой одежды легко спасал от этой температуры. Так что даже надежда, которая до последнего не хотела переодеваться в игровой шмот, в него переоделась. За это время мы закончили солнечными панелями и почти закончили с теплицей, но пришлось отвлекаться на форс-мажор. Трубы слива в туалете подмёрзли, пришлось утеплять. Мы как раз заканчивали с одной из труб, как к нам прибежала запыхавшаяся пингвинчик. Мы до этого решили, что на посту охрану ворот. Нужно всё-таки оставлять дежурить одного человека. А поскольку работа в тепле, сиди да следи за камерами, то распределили туда только женщин. Мужики же впахивали на нашей стройке века. Пингвинчик, чуть отдышавшись, и выпалила нам в подвал. Там, у ворот, две машины. Вот ведь. Вроде до всех довел, что если кто-то покажется, то надо сообщить по игровой связи. Но нет. Растерялась и прибежала сама. Ну ладно, хоть прибежала. Эх, ну не хватает нам народа. Катастрофически. Мы с тираном переглянулись. А сейчас именно мы занимались утеплением в этом доме. И тут же ломанулись на выход. Добежав до ворот, я залетел в будку охранника и посмотрел на монитор от камер. Да, действительно. Две машины подъехали, и один человек уже в самых ворот дергается за затворку пытаясь ее отворить. Только я выбежал к воротам, как из них донеслось. «Э, — Эй, есть кто там? Мы опять приглянулись с тираном, и я крикнул в ответ. — А кто спрашивает? — Люди хозяина этих мест, Белого Барона. — Это, мать кто еще? У меня ж морда от удивлений перекосила. — Кого еще? — Слышь ты, чепуха. С тобой говорят люди хозяина Москвы и области. Белого барона, рекомендую говорить с уважением. Вы сейчас находитесь на его земле. Открывай ворота и лучше по-хорошему. Тогда все останетесь живы. Дергаться не советую. Нас много. И все вооружены. Я услышал, как из машин повылезали люди, захлопнули двери. А вот тот и затвором передернул. Посмотрел на тирана. Тот дернул вверх головой, как бы спрашивая, что будем делать? Я несколько плотоядно улыбнулся, достал из инвентаря винтовку. Тиран сосредоточенно кивнул и тоже достал свою. Ну вот, крови забурлил адреналин, и я аж почувствовал, как моим щекам стало тепло. Видать, кровь к ним прильнула. Я крикнул, «Сейчас открою, только не стреляйте!» И, идя до домика охраны, шепнул тирану, «Я сейчас открою ворота, вылетаем из-за угла открывающихся ворот и мочим всех». Парень медленно прикрыл глаза, показывая, что он меня понял. Я же, снова зайдя в домик охраны, нажал на кнопку открытия ворот. Ворота только чуть приоткрылись, как тиран в образовавшуюся щель, засунул дуло винтовки и, нажав на спусковой крючок, провел этим дулом слева-направо. Черт, вот дурак! Неужто не мог подождать пять секунд, пока я добегу к нему? Я же сразу активировал кидок с полетом и метнулся напрямик вперед сквозь домик охраны и так до конца не отворившиеся ворота. Я был готов убивать оставшихся врагов, но показалось что некого. На земле валялось восемь обезглавленных тел, ну, как обезглавленных. Те, что по центру, да, именно обезглавленные. Слева там и треть туловища оказалась обрезана. Ну, а с правой стороны на пол головы осталось на телах. Я отменил умение и повернулся к тирану. Тот невозмутимо прошелся к телам и начал собирать лут. Не, все-таки хорошо, что я отдал пушку Агрейта тирану с розой. Скилл у них раскачен что надо. Ну, то бишь, руки из нужного места растут. Я, не знаю, смог бы вот так одним росчерком завалить всех. Так мало того, тиран умудрился еще и машины не задеть. Я посмотрел на винтовку в своих руках. Но и оружие выше всяких похвал. Не зря оно, а Грейда, не зря. Может, не такой убойный, как световая граната, но человек с прямыми руками с ней тоже становится той еще машиной для убийства. Хотя... Световая граната убивает только то, что рядом. А остальных лишь слепит. Хоть и на огромной территории, но вполне возможно, что боец со штурмовой винтовкой в руках сможет за это время натворить дел гораздо больше. В то время тиран собрал лут со всех и полез в левую машину, Ниву. А я последовал его примеру и загнал внутрь нашего поселка правую, под поджерик. Далеко не отгонялись вернули прямо за воротами направо и там заглушили тачки. Когда вернулись обратно к воротам, тиран кивнул на трупы перед нашими воротами. Что с ними делать-то будем? Сейчас их не закопать толком. Я покачал головой. И не надо, они мне пригодятся. Выйдя наружу, я схватил самого левого бандита за щиколотку и потащил его по снегу в поселок. И опять заметил, что в душе ничего не дернулось. Ощущение, как будто мусор за собой тащу. А ведь всего пару недель назад меня бы стошнило прямо на снег от таких видов. Правду говорят, что человек такое существо, что ко всему привыкает. Но не все такие, понятное дело, лишь адаптивные. Когда я затащил тело за ворота, столкнулся с удивленным взглядом тирана. — Зачем это тебе? — Питомца буду кормить. — Шарика? не -е -е -е. Я покачал головой. — Ща покажу. Помоги мне затащить всех внутрь. Я подъехал на Карлсоне к воротам и, вылезая, показал тирану на тачку. А вот и мой питомец. Тиран лишь развел руки в сторону. — Машина? Я улыбнулся. — Ну, почти. Я нажал кнопку открытия багажника и, пройдя до него, распахнул крышку. — Вот мой. Даже не питомец. — Просто манекен, который признал меня своим хозяином. Я даже не знаю, есть ли какая разница. Подошедший тиран заглянул внутрь. Там, немного оскукожившись видимо от холода, находился все тот же Кассито. Я приподнял одно тело за ногу и показал его питомцу. — Вот и это тебе в пищу пойдет? Крышка багажника хлопнула один раз. «Супер — Супер! Вот мы и нашли, куда тела утилизировать. Ну, во всяком случае, хотя бы часть. Сколько влезет? Я посмотрел на тирана. — А можешь сыграть в тетрис? К моему удивлению, в багажник влезли все восемь тел. Но сами бы мы не справились. Это Карлсон нам активно помогал. После того, как мы закинули первое тело, он обхватил его своими сосудами и уволох самую дальнюю часть багажника, причем сложил тело так, что оно визуально место почти не занимало. Вот таким макаром в багажник все и влезло. Когда отгонял Карлсон обратно к своему дому, посмотрел на два слепящих солнца над крышами. По совместительству два осколка цветовой гранаты. Да уж, похоже, что я все-таки прогадал со своим решением оставлять осколок снаружи. Ведь приперлись к нам какие-то хмыри, а не выжившие с окрестностей. Блин, дилемма. Я совершенно не хочу, чтобы к нам еще одна такая же делегация под ворота приперлась. Но ведь и нормальных людей хочется привлечь. Тем более, что у нас дикий кадровый голод. Ладно, надо будет об этом подумать. Только мы с вернулись к утеплению труп как к нам опять прибежал пингвинчик. Она, как и в прошлый раз, чуть отдышалась и крикнула нам в подвал. «Еще одна машина приехала!» Блин, забыл ей напомнить про игровую связь. Ладно, сейчас надо точно не забыть. В этот раз мы с тираном даже не переглянулись, сразу же ломанулись на улицу к воротам. Тиран достал штурмовую винтовку прямо на бегу. А я же, забежав в домик охраны, все-таки глянул сначала на монитор видеонаблюдения. Под камерой стоял этакий минивэн, а перед самыми воротами чесал затылок какой-то полный мужик. Непонятно пока что, но даже если это опять бандиты, то созывать весь народ на защиту все равно не стоит. Мы с двумя машинами биомусора справились без проблем, а тут всего лишь одна, хоть и крупная. Да чего там, тиран и без моей помощи справился с прошлой партией, ему и одной винтовки агрейда хватило. Показав тирану через окошко, чтобы он был готов, Я нажал на кнопку открывания ворот и, достав из винтаря винтовку, ломанулся наружу. Как только ворота приоткрылись на метр, в морду мужика на входе уперлись два ствола штурмовых винтовок. Тот расширил глаза и, непроизвольно сделав шаг назад, поднял вверх свои руки. Я рыкнул ему в лицо. кто такой?» Мужик сделал еще один шаг назад и поднял руки еще выше. «Да я...» Я всмотрелся в лобовое стекло автомобиля. Там, на переднем пассажирском сиденье, была женщина, а в глубине я увидел две любопытные мордочки детей лет пяти. Опустив немного вниз дуло штурмовой винтовки, я спросил мужика уже гораздо спокойней. — Вы откуда? Мужика тут же прорвало. Он чуть шепеляво затараторил Мы с Серпухова ехали в Москву, когда солнце пропало, перекантовались в какой-то деревеньке, что была по пути несколько дней назад, но поняли, что там не выживем, и поехали дальше. — А в Серпухове что? Мужик спустил правую руку, почесал свой нос и в ее поднял вверх. А нет больше Серпухова. Весь город затянуло туманом, которым люди пропадать начали. Хорошо еще, что у нас дом почти за городом был. Успели уехать, а вот многим другим так не повезло. Я выдохнул. И пока тиран держал мужика на мушке и прошел к машине, заглянул внутрь. Ну да, женщина, видимо, его жена. Две девчушки лет пяти, которые выглядывали на меня, наполовину спрятавшись из-за сидений, и какая-то люлька. «Там совсем малой, походу». Я махнул тирану и тут же опустил оружие дулом вниз. Вернувшись к мужику, спросил, «А сюда на свет приехали?» Мужик пожал плечами. «Ну да». Я кивнул, убрал винтовку в инвентарь и протянул мужику руку. «Ну, добрый». Я замялся с определением времени. В кромешной темноте это не так уж и легко. Доброго времени суток. Это было верное решение. «Вам, можно сказать, повезло». Глянул имя мужика. «Стёпа». Он опустил руки вниз и, переступив с ноги на ногу, пожал мою ладонь и осторожно уточнил. — Точно повезло. А то встретили вы нас не очень дружелюбно. Тут, похоже, тиран успокоился, так как, убрав винтовку в инвентарь, успехнулся. — Тут за полчаса до вас тоже подъезжали. Правда, другим составом и с другими намерениями. Вот мы и во все оружии вас встретили. — Ладно, — я махнул рукой. — Если согласны быть полезными нашему обществу, то мы можем вас принять. Мужик шмыгнул носом и вытер его рукавом. Эх, да он, похоже, межнет. Вгляделся в его одежду повнимательней. Ну да, обычная одежда, игровой даже не пахнет. Нет того самого игрового свечения. Конечно, будем. Без вопросов. Только не гоните. Я махнул ему рукой на себя. Заезжай. Сейчас тебе твой новый дом покажем. И ухмыльнулся. — Заодно с утеплением канализации в своем новом доме нам поможешь.